«Коммунисты вряд ли рвутся захватить Шелл-Бич». Мистер Ханнивелл спросил, а знает ли папа, что чуть дальше по дороге в Миссисипи-Саунд во время Второй мировой войны нашли три японских подлодки с мертвыми японскими солдатами? Папа ответил, «Нет, я этого не знал, как не знаю и того, на кой ляд японцам сдался ваш Миссисипи». И пошел досыпать. Я была одета, потому что спала в купальнике, Поэтому осталась с миссисипскими девицами, стреляющими из ружей. Команды "стой" и "внимание" удавались им лучше других. Мистер Хонивелл сказал, что я могу стать их талисманом. Я ответила, что у меня есть духовой пистолет, и я буду рада пострелять вместе с ними. Девушки мне очень понравились. Папа попрашивал мистера Ромео о Кертисе Хонивелле. Тот рассказал, что у него всегда была армия из девушек, И что он владеет почти всем округом Харвин. Мама сказала, что он не бы совсем сумасшедший, а мне лично нравится, чувствую себя защищённой. На месте коммунистов я бы не стала связываться с этими девушками. Одно плохо, мне нельзя плавать в заливе сколько захочу, потому что я должна это делать непременно под маминым присмотром. Она боится, что меня утащат в море отлив. 4 июня 1952 год. На днях Джимми Сноу заскочил нас проведать. Сказал, что смотрится все отлично, а раньше он не заглядывал, потому что все опылял на своем самолете. После его ухода папа сказал, что Джимми классный парень. Однажды он напился и опылил центральные улицы города Тупелла. Маме это не показалось смешным, а мне так даже очень показалось. Наконец я познакомилась с Кей Боб Бенсон. По-моему, я ей не слишком приглянулась. Мне пришлось идти к ней в гости и смотреть дурацкую коллекцию кукол, которых она держит за стеклом, как в тюрьме. Она страшно гордится тем, что в коллекции есть куклы от какой-то мадам Александр. Подумаешь, что хорошего в куклах, заключённых в стеклянную тюрьму. Она президент клуба юных дебютанток, и каждое лето ездит в лагерь. Не пойму, зачем уезжать пляжа Она похвалилась, что в детстве была такой красивой, что её фотографию поместили на хлеб Sunshine в качестве маленькой мисс Sunshine. Мать её прославилась тем, что нашла мужскую ногу, принесённую приливом. Они поняли, что нога мужская по ботинку для гольфа. Никто не знал чья она. Нога могла приплыть аж с Кубы. Везёт же некоторым. Хейббоб Бенсон Каждую неделю фигурируют в колонке миссис Дот, потому что они с ее матерью лучшие подруги. Хорошо бы моя мама подружилась с миссис Дот. Еще Кей Боб сказала, что мне никогда не стать моделью, потому что у меня сломанный зуб. Да кого это волнует? Коктейль-бар откроется только в субботу, но мы с папой тем временем обследуем территорию и наводим мосты. Мы проехали шесть миль до реки Бон-Секур, Вдоль неё растут гигантские деревья, с которых до самой земли свисает испанский мох. Её называют поющей рекой за странную музыку, доносящуюся из-под воды. Индейцы говорят, что это поют привидения мёртвых индейцев. Папа любит ездить туда порыбачить и поесть устриц. Бонсикур место, где самые лучшие устрицы в мире. У папы есть знакомый, он продаёт ему целый мешок устриц за четвертак. папа ест их сырыми. Бр. Не понимаю, зачем. Жемчужин он ещё ни разу не находил. Я сижу на вёслах, а папа ловит рыбу. Мама возмущается, мол, как это выглядит? Девочка водит взрослого дяденьку по реке. Ну я отлично гребу. Человек, который нам даёт на прокат лодку, мистер Чарльз Венцель, установил рекорд, поймав пятнистую форель длиной в 1 ярд. Мистер Венцель живет через дорогу от семьи по фамилии Колдвелл. Колдвелл и из тех, кого папа называет фанатиками Библии. Они помешаны на религии. Мы, Харперы, совсем не религиозны. И папа этим гордится и хвастается. Всем объясняет, что потерял веру позади баптистской церкви Рамоны в возрасте 11 лет. Что же до мамы, то она верит в Бога, но ходить в церковь с папой так противно, что она не настаивает». «По-моему, во мне течет немного крови методистов по маминой линии. Я спросила об этом папу, а он сказал, что я не обязана верить в Бога, если не хочу».